Бизнес-сигнал Проснувшись в особняке, арендованном вчера, я чувствовал себя выспавшимся и довольным жизнью человеком. Хоть Аня и пыталась ночью довольно активно меня вымотать. Вспоминая вчерашний вечер, получалось, что с полем мы в итоге переместились поближе к цивилизации. Все же природа природой, а комфорт тоже важен. Посмотрев на висящие на стене часы, я понял, что, скорее всего, опоздаю на занятия. Успеть могу, только если воспользуюсь порталом. Мысленно вздохнув, я не стал переживать на эту тему. Желание раскрывать свои возможности перед большим количеством магов не появилось даже в связи с хорошим настроением. А волноваться насчет пропуска занятий не видел смысла. «По сути, это уже произошло, и лучше не портить себе нервы, беспокоясь об этом, а составить нормальный план своих будущих действий. Кроме меня в кровати никого не было. Я припомнил, что это не первый раз за сегодня, когда я проснулся, и в прошлое пробуждение девушка мне что-то говорила. Хмыкнув, я поднялся с кровати и подошел к небольшому столику, стоящему у одной из стен. На нем нашлась записка». Хоть слов Ани я не запомнил, но момент, когда она припечатала с громким хлопком ладони листок бумаги на этот стол, в память врезался. Текст гласил, «Марк, ты... ты...» «Не скажу, кто ты, но я опаздывать на занятия не хочу». Эта часть была перечеркнута, но понять содержимое было можно. А вот дальше слова не заслужили быть оскверненными. «В общем, я еду в академию. Спасибо за все. Давай встретимся сегодня вечером». Видимо, с утра у нее были сильные взлеты и падения настроения. Иногда, не понимая ее, зачем так переживать за учебу, если веришь, что доучиться не суждено. Конечно, поддерживать репутацию очень важно. Да и вроде как Аня борется за хорошие результаты, чтобы получать привилегии от академии. Однако высказывать мне претензии, пусть потом их и зачеркнуть, когда вроде как она в меня влюблена, очень странное поведение. Тем более не зря же она оставила видимыми свои претензии, а не заменила листок, либо не переписала всю записку. Ладно, возможно, так для меня даже лучше. Озвучив куску бумаги эту мысль, я отправился в душ. Через полчаса я сидел в халате на балконе, расположенном на втором этаже особняка. Я наслаждался природой, точнее, лучами солнца и теплым ветром. В такой умиротворяющей атмосфере придавался ностальгии о своем прошлом, стараясь избегать войны, да и в целом любых несущих негатив воспоминаний. Спустя час подобного времяпрепровождения я сосредоточился и вернулся в помещение. Переоделся, после чего открыл портал в дом телохранителей. Требовалось заняться делами. а то тратить весь день на сидение под солнцем я пока не мог себе позволить. В целом, решение пользоваться порталами, даже с учетом того, что меня никто вроде как не видит, было не самым разумным. Тем не менее, раз я вчера воспользовался данным способом перемещения, то в случае, если за мной следили неизвестные любопытствующие незнакомцы уже в курсе моих возможностей. Правда, они должны быть осведомлены об этом еще со времен моего посещения лагеря кровавых панд. Сильно сомневаюсь, что все наемники из этого отряда честные и неподкупные, так что информация должна была просочиться. Однако, пока я не буду пользоваться телепортацией на дальние расстояния каждый день, они наверняка будут считать, что это не я открываю порталы, а растрачиваю секретные родовые запасы артефактов. Во всяком случае, в это поверить местным магам намного проще, чем в индивида на третьем круге пользующегося пространственной магией. После перемещения я поднялся на первый этаж и, поприветствовав телохранителей, попросил их позвать Ингушмид. Сам же расположился в гостиной. Через пять минут мой временный финансовый советник спустилась ко мне. В этот раз ее украшало нежное зеленое платье. Оно явно было сшито индивидуально для девушки, иначе я не могу объяснить, как она умудрилась так хорошо скрыть небольшую полноту. при этом подчеркнув все достоинства ее тела. Долго рассматривать подчиненную не стал, но отметил по ее поведению, что она заметила мой изначальный интерес. Не знаю, что она подумала, да в целом и не важны ее мысли на эту тему, я просто оценил мастерство портного. Были сказаны слова приветствия, и мы перешли к важному разговору. Ставить барьер от прослушивания или выгонять Лару и Вара из дома я не стал. «С Ингой пока не будут обсуждаться дела на совсем уж далекое будущее, а в ближайшее время телохранители меня не предадут. Сам же дом уже давно был защищен от возможности нас незаметно прослушать». «Какие выводы вы сделали на основе изученных документов?» Ранее Сергей Волков передал ей частично сохранившиеся, частично восстановленные документы рода, связанные с бизнесом. Девушка перед тем, как ответить, кивнула своим мыслям. после убрала с лица улыбку, став серьезной. Эта серьезность сразу состарила ее лет на пять, но я сдержался и не скривился от произошедшего преображения. Сначала дам краткий ответ. Проанализировав, какими ресурсами и связями владеет род Берильских и беря в расчет ваше пожелание, чтобы новое предприятие окупилось не позже, чем через год, я пришла к выводу, что варианта подходящего под нужные условия нет. «Печально». Но в целом это было очевидно. А купить вложения за год – нетривиальная задача, и без доступа либо калитии, либо наоборот к низам общества сделать это не выйдет. Полная версия твоих рассуждений, как я понимаю, находится тут. Помимо себя в красивом платье, она также принесла с собой внушительную папку с бумагами, на которую я и показывал рукой в данный момент. Да, я записала полные выводы. Она хотела продолжить, но я ее прервал, заговорив сам. «Хорошо. Сейчас расскажи свои предположения по созданию и развитию бизнеса. Я уверен, ты наверняка подготовила их». Она бы неизбежно нервничала, если бы у нее не было даже намека на решение поставленной задачи. А раз она держится уверенно, то решение есть. Только оно, по ее мнению, мне не понравится. «Что ж, послушаем». В ответ Инга по-деловому улыбнулась и сказала. «Да, все верно. У меня есть вариант, но все законное". Тут она немного потупила взгляд, но я видел, что сделала она это только, чтобы я мог ее прервать, а не из-за ее отношения к этому вопросу. Не уложится в озвученный вами временный период в год. Посмотрев на ее актерскую игру, я заинтересовался, в каком нелегальном деле она предлагает мне поучаствовать. Тем не менее, я сразу озвучил то, на что не соглашусь в любом случае». «Заниматься заказными убийствами или похищениями я точно не буду. Но если у тебя есть более приемлемые варианты, то готов их выслушать». Она сделала несколько взмахов руками, параллельно отвечая. «Нет, я не имела в виду ничего такого». В ответ на реакцию девушки я просто кивнул. Тем временем она продолжила. «Я не знаю ваших возможностей. Да и в целом магия для меня неизведанная область. Но сюда...» Она обвела рукой зал... Из Каркада мы попали с помощью портала, а в переданных мне документах, принадлежащих логистической фирме, имелось несколько зарисовок на ее будущее развитие, которое позволит ей выйти за пределы одного города. Инга прервалась на мгновение, так как Лара принесла поднос с двумя чашками чая. Поблагодарив девушку, не обязанную заниматься подобным, я сделал пару глотков насыщенного черного чая и снова обратил внимание на Ингу. Уловив этот момент, она продолжила рассказывать. Так вот, в них были мысли о том, между какими точками страны можно было бы наладить маршруты перевозки контрабанды. При этом эту деятельность лишь с натяжкой, можно назвать нелегальной в полной мере, так как пусть и существует запрет, но он негласный. Пока озвученный ей вариант был слишком туманным, чтобы как-то его оценивать. Что ты имеешь в виду и что именно предлагаешь перевозить? Я не повышал тона, спрашивал спокойным деловым голосом. «Дело в том, что в стране существуют области, находящиеся по отношению к правящей семье в военном нейтралитете. Пусть они и входят в состав нашего государства. У них постоянный недостаток многих товаров, начиная с еды и заканчивая военной амуницией». Мой предшественник не знал об этом, хотя знания того, что нельзя делать, дабы не разозлить главу государства, должны, по моему мнению, предоставляться молодым аристократам, но, видимо, местное общество считает по-другому. Хотя, возможно, просто не берут в расчет детей, и информация о том, чего нельзя делать, поступает в виде предупреждения в тот момент, когда ты начинаешь этим заниматься. Но все равно, логика так себе». А узнать ответ на эти вопросы смогу только у Ани. А вот откуда сведения у Инги, надо уточнить. Описанная ситуация действительно выглядит интересно. Но информация такого рода не должна быть достоянием общественности. Вопрос, где ты ее добыла? Девушка спокойно сделала глоток чая и ответила. Во-первых, записи об этом были в документах. Во-вторых, я родом из тех мест, и там в целом намного меньше цензуры, чем в остальной части страны. Мне уже захотелось попасть в эти места. Возможно, там можно получить дополнительную информацию о жизни обычных людей, а эти сведения в скором времени действительно станут ценными. Что конкретно ты предлагаешь?» Организовать поставки с помощью обычного транспорта не получится. На границе закрытых территорий останавливают всех, кто заранее не согласовал проезд. А разрешение на проезд машины с грузом нам не дадут, это я точно знаю». После сказанного впервые за время разговора ее улыбка стала грустной, чуть вымученной. «Поэтому я предлагаю организовать поставку товара через портал. Но мне неизвестно, сколько это стоит с вашей стороны». И в итоге это лишь предложение, в котором мне сложно оценить прибыль. В целом, наверняка на тех территориях есть маги выше пятого круга. Но вопрос в каком количестве? Раз идет невидимое противостояние, то всех перспективных кандидатов могут банально перекупать. Тех же, кто уже достиг высот, купить и того проще. Ведь чем выше круг, тем сложнее успешно пройти инициацию на следующий. А неудача равна смерть. Вот их и могут заманивать ресурсами, позволяющими облегчить процесс инициации. Получается, даже если предположить, что уже есть маги, занимающиеся поставками тех же продуктов через порталы, то их не должно хватать, и мое участие будет не каплей в море, а вполне приличным куском. Это же, в свою очередь, означает повышенную стоимость такой услуги. Создание и поддержание портала – выматывающий процесс. Но если подготовить все заранее, запастись нормальными камнями маны, то можно будет несколько раз в месяц заниматься и такой деятельностью. Как минимум, стоит протестировать, чтобы понять, насколько это прибыльно». Мои размышления заняли несколько минут, после чего я вернулся взглядом к девушке. Посмотрев в глаза ожидающей моего ответа Инги, я произнес. «Интересно, можно будет попробовать, но для начала надо понять приблизительную прибыль, если не считать моих затрат. Сможешь начать уточнение, или это, возможно, будет сделать только приехав туда?» Девушка ответила уверенным голосом. «Смогу. У меня остались друзья, через которых я попробую выяснить ситуацию в подробностях и выйти на нужных людей. Благо сил правящей семьи недостаточно, чтобы прослушивать абсолютно все разговоры и читать переписки всех жителей страны». после моего номинального согласия на ее предложение девушка рассказала о еще двух вариантах, но они меня устраивали намного меньше. вторым было почти то же самое, но торговать пришлось бы с другой страной а это еще большее расстояние да и товаром должны были выступить новейшие технологии нашей страны, что не есть хорошо с учетом того что я не знаю кто именно развяжет будущую войну Третий был совсем безумным и заключался в захвате подземелья. Тут даже слушать не стал, так как сил подобное мне точно пока что недостаточно. После Инга удалилась в выделенную ей комнату, где приступила к работе. Я же остался в гостиной обдумывать ситуацию, но долго размышлять мне не дали. Буквально через полчаса сидящий напротив меня вар встрепенулся и покосился на неказистый браслет. Он и предмет в этот момент потрескался и упал с его руки на диван. Эта поделка, недостойная называться ювелирным украшением, была сделана мной, и ее основной задачей было продублировать сигнал от артефакта связи со скороходом, в данный момент находящегося в подвале здания. Не став комментировать, я поспешно спустился в подвал, так как браслет не сообщал, какой именно сигнал поступил, а просто информировал телохранителя о том, что нужно проверить артефакт. Но раз я сейчас тут, то ничего не мешало мне самому проверить и, если что, успеть среагировать. Так как смерть скорохода была не очень хорошим вариантом, людей, готовых выполнять мои приказы, не так много, то если созданная мною поделка покажет, что он мертв, и я смогу прямо сейчас открыть проход, то есть шансы вытащить подчиненного с того света, хоть он и очень мизерный. Однако ничего из того, что я обдумывал в данный момент, не потребовалось. Артефакт информировал о том, что посланец успешно выполнил миссию и договорился о встрече. «Прикинул и понял, что раз я решил пропустить сегодняшний день, то мне ничего не мешает перейти к скороходу прямо сейчас». Остановившись на этой мысли, я и начал воплощать ее в реальность. Чтобы не тратить лишние силы и не перенапрягаться тогда, когда этого можно избежать, я потратил около двух часов на подготовку. До момента перехода мне нужно было решить, кого из телохранителей я возьму с собой. Все же они должны меня защищать, а последнее время они защищают лишь этот дом, да еще других моих подчиненных, что не очень хорошо. Такими темпами магический договор, вплавленный в астральные тела, может ослабнуть, если они посчитают это их эксплуатацией в обход наших договоренностей. Остановил выбор Наваре без какой-либо особой причины. Просто именно он попался мне на глаза первым, когда я задался этим вопросом. После этого ничего нас не останавливало от перемещения. Поэтому, открыв портал, мы быстрым срытным движением прошли через него. Перейдя на другую сторону, я сразу перестал подавать энергию для поддержания прохода открытым, на что он тут же схлопнулся. Координаты были не те, по которым я открывал портал в прошлый раз. Сейчас я ориентировался на данные, переданные с помощью артефакта, хранящегося у Скорохода. Очутились мы в горах. Значит, все же удача улыбнулась ему именно секты Спящего Камня. Это даже лучше. Тут я могу меньше скрывать свои истинные возможности, так как эта организация славится своей закрытостью. Поэтому я сомневаюсь в их желании передать сведения обо мне кому-либо еще». Только вот в момент, когда я думал об удаче, внутреннее чутье подвергло сомнению позитивную оценку подобной удачи, и на это были причины. Одной из них являлось отсутствие следов моего подчиненного, а переданный ему артефакт просто лежал на земле. Не став делать резких движений, я активировал плетение сканирования. В радиусе полукилометра оно не обнаружило присутствие живых организмов размером больше, чем мелкий грызун. И дальше уйти не смогло, хотя я рассчитывал получить информацию с области в несколько километров. Странно, тут точно что-то не так. Прошло пять минут, мы так и не сдвинулись с места, однако наше ожидание на этом закончилось. В воздухе примерно на уровне двух метров над землей сформировался портал, из которого выплыл маг, полностью одетый в камень. Точнее, это была броня, но она выглядела как камень И, скорее всего, зная их историю, являлась камнем Представитель секты, а никем другим он быть не мог Продолжая левитировать, посмотрел на нас высокомерным взглядом И произнес, обращаясь к нам на языке нашей страны «Вы находитесь в священном месте, и вы слабы, на колене» Что ж, значит, знакомство с возможными союзниками Начнется не с самого приятного момента И тут я имею в виду не урон моему достоинству, так как точно не планирую выполнять их требования, а физические повреждения одного из старейшин секты «Спящего камня».